Глава 17. «Если отдать перстень сейчас, мол, случайно нашел дома, Рогачев начнет действовать. Но тогда придется давать показания, где я это обнаружил, и объяснять, почему это не нашли при обыске. Вопросы еще будут из-за этого. А не утаил ли я улику специально? Иринат со слоном поймут, что я точно нашел и другие улики, ведь они-то в курсе про ствол и пакетик. И начнут давить с этой стороны, что я и оружие спрятал. Нет, надо сделать хитрее». Надо, чтобы улику нашел сам Рогачев, причем рядом с Ренатом, и сделать так, чтобы слон решил, будто Ренат припрятал перстень себе для шантажа или вообще решил пойти на сделку со следствием. Короче, надо, чтобы они топили друг друга, а не меня. А даже если кто-то в итоге признается, что подбросил мне всякого, то есть протокол обыска, где твердо написано «не найдено ничего». Главное потом придерживаться этой версии самому. И позвать Пал конечно. Да и не будут они признаваться, ведь фальсификация улик вообще все усугубит. Они будут играть в свои игры до последнего. Ну а я играл в свою. Да будто бы вскрывали квартиру, рассказывал я. В коробке лазили, в шкаф укопались. Ничего там подозрительного не нашел? Строго спросил Рогачев, отпивая чай. Нет, да и обыск же был, все проверили. Там даже сифон на раковине открутили, он теперь протекает. Ну да, он сделал еще глоток. А вдруг они сейчас что-то положили? Спросил я и аж привстал, будто хотел срочно куда-то бежать, пока я здесь сижу. Надо проверить. Он задумался. А тут еще за мной какая-то машина ездила. продолжал я накидывать улики. Серая такая, Тойота вроде. Целый день каталась и вечером тоже видел. Рогачев поднял глаза к потолку. Молчал он долго. Тойота, значит, не Камри случаем? Тут же верно предположил мент. Вроде, я не разбираюсь. Сказал я, хотя разбирался. Номер еще. Какой же номер там был? Какой-то же был. Как же... Просто выдавать это сходу подозрительно, вот и делаю вид, что мучительно вспоминаю. Пусть лучше он думает, что сам ведет расследование. А не я веду его за ручку. А Опер тут не оплошал. Он открыл замызганную записную книжку, нашел чистый лист, начертил шаблон номера, но не заполнял буквы. Хм, это рабочая методика. Регион какой был? Наш. Он поставил цифры. Хорошо придумал, так можно и вспомнить. А где она ехала? Сигнал светофора какой горел? А буквы какие были? М была или Ш? Рогачев задавал наводящие вопросы, чтобы я вспомнил место. Он тоже знал, что память запоминает окружение намного лучше, чем голые цифры. Восьмерки там были, вспомнил я. Точно, 848 или как-то так. Две восьмерки по краям, а не 858. «Да, оно. Точно оно. А у него память-то тоже хорошая. Вспомнил номер машины бывшего коллеги. А нет, он у него записан вместе с номером телефона. Ну и все равно Опер знает о связи с Лана и Рената и знает, что бандит зовет бывшего мента решать свои проблемы. И тут такие намеки толстые, что он причастен. ну Вот на него сразу и подумали. Кто-то еще в подъезде курил. Сосед ругался, что все бычками от парламента завалено, продолжал я». Это Пал Палыч, он понятым еще был, подтвердит. Он же бросил курить, проговорил Рогачев, задумчиво глядя перед собой. Или опять закурил. Кто, спросил я, Пал Палыч? А? Опер вздрогнул, вырываясь из своих мыслей. А, не, это я так, мысль вслух. Что там дальше, а стаканчика с кофе не было? Нет, не было. Я помотал головой. Тачку только помню, или он в ней кофе пил. Вроде пил, я тут подумал. А вдруг у меня дома что-то лежит сейчас? Залезли, пока я с вами говорю. Ща, погоди, решим. Он снял телефон зарядки и пошел звонить в комнату. Звук телевизора при этом убавил, чтобы не мешал. Ну а кот, не дождавшись другой еды, подошел к чашке и начал хрустеть сухим кормом. Ел он долго и обстоятельно. «Не спишь?» — раздался голос Рогачева. «А и нечего спать. Тебе кто на водку дал на обыск Лебедева?» «Да знаю, что ни хрена не было, голяк». «Кто дал на водку, спрашиваю?» «Да не гунди, я и так знаю. Шамсуддинов, да?» «Как откуда знаю? Вычислил. Мутит он твой Ренат, зря ты ему поверил. Работает он, сам знаешь на кого. Выгораживает. Ладно, завтра обсудим». Я, пока он говорил, достал свой телефон и начал гуглить по имени, фамилии и городу. Нашел быстро. «Ренат Шамсуддинов, частный детектив. Есть номер телефона, есть адрес конторы, номер лицензии, ННН и прочие номера, как у любого ИП. ИП, кстати, действующий. Судебных производств не открыто. Пока не открыто. И был сайт с фотографией того самого мужика в Тойоте, только здесь он помоложе и в форме, чтобы клиенты доверяли сильнее. Пока Рогачев говорил, я посмотрел еще сайты. Шамсуддинов отмечался в старых новостях как сотрудник МВД, но не особо часто. А отзывов на работу частного детектива не было вовсе, кроме поставленной кем-то пятерки в google картах Наверняка им самим. Значит, куда чаще он выполняет такую работу, за которую отзывы не оставляют. Хотя, может, есть какая-нибудь соцсеть для бандитов, где они пишут что-нибудь в духе «Отличный помощник помог подкупить свидетеля, чтобы тот все забыл. Ставлю 5 баллов». Или «Не рекомендую, мошенник». Взял деньги, обещал, что дело закроют, но пропало, я еду в Магадан. «Поехали», — предложил Рыгачев, заходя на кухню. «Проверю, трется он возле тебя или нет». «А у тебя права есть, а то я вечером немного того». Он постучал по горлу. «Прав нет, но водить умею. Хотя я же никогда не водил. Но вообще не было сомнений, что уехать смогу на чем угодно». «А на танке смогу?» «Интересно». Впрочем, опер своей машиной рисковать не захотел. Но надо бы потом попробовать поездить хоть на чем-нибудь. Рогачев подошел к раковине, куда запрыгнул кот, и чуть включил кран по капельке. Кот тут же начал слизывать воду. «Ладно, такси вызову. Сейчас подешевле должно быть». Он открыл приложение. ни на себе, вы куда загнули столько елки-палки, как на Новый год?» «Эх, ладно, ща подождем немного, опустится цена». Он одевался. Я пока ждал на улице, продумывая остальные детали, что буду делать после этого. Ренат, потеряв мой след, мог как уехать домой, так и ко мне, чтобы ждать, когда я вернусь. Ну, или уже подбросил, что хотел. Зато, если сейчас он ждет то это будет просто замечательно. Смогу сделать то, что именно я хочу, и уже сегодня, а не завтра. Такси. Грязная желтая машина. Прибыла через 10 минут. «Дорогу покажешь, брат?» Небритый таксист повернулся к нам. GPS не работает». «Город знать надо», — пробурчал Рогачев. «Я и так знаю, но не все». «Поехали», — сказал я, — «здесь налево». «Все нормально будет, Вадя», — пообещал Рогачев и зевнул. «Не подставит, не уйдет». Он уснул. Доехали мы быстро. аренад ждал. Его Toyota Камри стояла у магазина, а частный детектив сидел внутри, пил кофе из картонного стаканчика и закусывал шоколадками. Съел одну и бросил упаковку прямо на землю. Смотрел он при этом на мой подъезд. «Будете обыскивать?» — спросил я у Рогачева. «Оснований нет», — сказал он. «А вдруг он ко мне вламывался?» «Все равно...» «Да ты не сывай, Вадя», — ободряюще сказал он. «Меня увидит, планы сменит, убежит в панике. А с остальным разберемся завтра. Ты пока постой в сторонке, не мелькай, чтобы он тебя не видел. Пусть запутается». Можно было и не говорить. Я и сам не хотел отсвечивать. Я занял позицию за старой соседской Нивой, наблюдая за происходящим. Здесь меня не видят ни Ренат, ни камера над магазином. А я видел все. Опер в развалочку подошел к Тойоте и постучал в окно. Ренат от неожиданности закашлялся и пролил кофе на штаны. После начал открывать окно. «Тебе что надо, Рогачев?» — спросил он, таращи глаза. «Ты что здесь делаешь?» «Как что? Знакомого увидел, подошел пообщаться. Нельзя? Хочу посмотреть, чем занят». Что? Че? «Че ты тут трешься?» — спрашиваю. Голос Рогачева прозвучал злее. «А тебе какое дело?» Ренат вылез из машины и встал, нависая над опером. Я сжал перстень в кулаки. Скоро он пригодится. Надо просто дождаться подходящей возможности. Да интересно мне. Говорят, ты с нами снова решил поработать. Помочь родной полиции. Наводки даешь, палки обещаешь. Только не сходится твоя бухгалтерия. Че ты имеешь в виду, Рогачев? Ренат напрягся. Что имею, то и в виду. Рогачев засмеялся. Шикарно. Шамсуддинов думает, что его посылка все-таки была обнаружена, но следствие сделало другие выводы. При этом Ренат достаточно умен, чтобы сдержаться и не выдать себя случайной фразой, а Рогачев умеет напускать на себя такой вид, будто знает обо всем, что сегодня случилось. «Да ну тебя!» — с твоими шуточками. «Петька», — отмахнулся Шамсуддинов, — «поехал я». Он бросил картонный стаканчик из-под кофе в ворну в сторону магазина, но тот не долетел и упал в снег. А я отметил, где он лежит. «Подойдет». «Так сразу», — Рогачев усмехнулся. «Мусор еще бросаешь. Оштрафуют тебя бывшие коллеги, смотри. А что ты здесь стоял, в гости кому-то заходил? Или ждешь кого-то?» «Ну у тебя, Петька, таким мужиком нормальным был, а сейчас вредный, как... Кто бы говорил, Ренатка?» «Да вас всех просто корежит, что я работаю на нормальной работе. Шамсуддинов уселся в машину. А не херню и страдаю, как вы. Хорошая у тебя работа». А работодатели, так вообще песня. Так что ты тут стоишь? А тебе сверхурочно оплачивают. Ренат начал заводить двигатель, но тот, как назло, не хотел, а Рогачев прессовал его дальше. Наконец двигатель завелся. Тойота поехала дальше, но тут же завязла в снегу. Колеса начали буксовать. Подтолкнуть? С издевкой спросил Рогачев, подходя ближе. А я уже покинул укрытие, пока на меня не смотрят. Рогачев стоял ко мне спиной. Ренат хотел уехать а камера висящего магазина не захватывала урну, так что мои манипуляции никто не увидит. И Шамсуддинов так стоял, чтобы она не снимала его номер, зато могла захватить его краешком, когда он вылезал из машины. Я дошел до лежащего на снегу выброшенного картонного стаканчика рядом с урной и сделал вид, что завязываю шнурок. На меня так никто и не смотрел, так что я взял стаканчик, снял крышку и забросил перстень в остатки молочной пены от латта. Крышку он тянул назад, стаканчик вернул на место, а тем временем машина с ревом выбралась из сугроба. Я зашел в магазин, купил бутылочку воды и вышел. «Тойота» уже уехала. Рогачев стоял у дороги и задумчиво смотрел вперед, раздумывая о своем. Я не таился, снег хрустел под ногами, и опер меня услышал. При виде меня он поднял большой палец. А я вам водички купил, сушняк же. Давай сюда, опер оживился. Я пошел к нему. И пнул стаканчик Рената. Он полетел вперед, кольцо внутри начало грохотать, и Рогачев услышал звук. «Вадя, стой!» — прокричал он и полез за телефоном. «Это что там такое?» «Стаканчик». Я пожал плечами и занес ногу для нового пинка. «Не, не надо, не пинай». Он бросился к стаканчику, встал рядом с ним на колени, пачкая штаны и потряс, держа через платок. Потом посмотрел на свет. «Вот козел какой елки-палки», — задумчиво сказал опер. Подумал, что обыскивать буду и скинул прям при мне. Решил, что мы его засекли? Обосрался он знатно, это точно. Он поднял голову и посмотрел на камеру. Надо проверить, что с нее видно. «А что это?» — спросил я, показывая на стаканчик. «Придется оформлять. Так, Вадя...» — он посмотрел на меня. «Постой пока, по покарауль, чтобы никто не подобрал. Я пару человек найду. Надо же все под протокол сделать. Тебя бы записал, да ты заинтересованное лицо». Ему нужна пара свидетелей для изъятия улики. Но, как ей хотел, улика найдена не у меня в квартире, и опер сейчас думает, что ее выбросил Ренат, когда испугался досмотра. В итоге Шамсуддинов решит, что все было найдено еще при обыске или до него, поэтому уйдет в молчанку или решит, что облажался его человек, или его подставляет сам Слон из-за чего-то. А Рогачев точно думает, что именно этот перстень Ренат хотел подкинуть мне, когда первая попытка подброса не удалась по какой-то причине. Может, даже на карман, чтобы потом вызвать ППС. Судя по его довольному лицу, когда он увидел внутри кольцо, он понял, чье оно. «Хорошо, что ты меня позвал», — сказал он, упаковывая все в пакетик. «Если бы это у тебя дома нашли, как бы ты отмазался». «Спасибо, Петр Андреевич, выручили». «Да говно вопрос, обращайся». Он уехал. Я вошел домой, проверил, что новых подарков нет, а все метки лежат на старых местах. Он просто меня караулил, пытаясь понять, в чем прокол. Завтра ринат устроит по полной, а всплывшее кольцо заставит слона подумать, что Ренат провалился. Хотя слово «провал» больше подходило для шпионов. И не просто провалился, а попался с кольцом. Или сам передал его им. Короче, завтра Рогачев даст им всем прикурить. Я сделал то, что хотел, но спать еще рано. Можно еще кое-что разведать. Туман бы точно не спал. «Надо же не просто расставить фигуры, а еще и сделать так, чтобы они ходили в нужную сторону. Иначе хитрые бандиты вывернутся». Надел новую черную рубашку, купленную недавно, темно-синий джинс и направился дальше. «Мне нужен один человек, о котором я вычитал в протоколе в кабинете полиции. Звали его Олег Сытин, и он был бухгалтером группировки «Слана». А бухгалтеры на свою память не полагаются. У них все записано, и белая бухгалтерия, и черная». «Думаете, нашли легкую цель? Хрен вам, не с тем связались. Мне утром на пары, и мне надо сидеть на них спокойно, чтобы бандиты не доставали. Им утром надо будет думать не обо мне, а о своих проблемах». Но Алекс Олег Сытин любил развлекаться, и раз он не последний человек в группировке, то мог позволить себе место получше. Клуб, куда он иногда ходил, назывался «Монако», и располагался он в пристройке к торговому центру. В целом, это приличное заведение по нашим меркам. Обычно парни из нашей группы ходили в космос, где цены были поменьше, а девчонки веселее и приятнее, но там можно было подраться с таджиком или угодить в какой-нибудь другой замес. И ОМОН приезжал туда регулярно, а на то, чтобы раздать люлей, менты никогда не скупились. Ну а мажоры ходили в платину, где даже простого пива не попьешь, и в меню нет ничего дешевле тысячи. Зато там был стриптиз по вторникам и субботам. «Монако» был вполне себе средним ночным клубом. Здесь было лучше, чем в космосе, и наливали коктейли, а не просто мешали водку с колой или энергетиком. Сам я был внутри всего разок. В прошлом году, где оглох от музыки. Зато потанцевал с девчонкой, пообжимался с ней в уголочке, но потерял ее номер. Памяти тогда хорошей не было, не запомнил. На улице стояла небольшая очередь. Сегодня так называемый «дамский вечер», и девушкам наливали бесплатный коктейль. Снаружи был один охранник в черном пуховике поверх костюма, но без шапки. Уши покраснели от холода. Я хотел убрать наушники, но пока немного послушал, как раз сменилась песня. «Из-за зноба выходи скорее на двор, я специально для тебя гитару припер. Я сыграю для тебя на аккордах на блатных. Но ну, а коль не выйдешь, ты то получишь поддых Охранник начал запускать всех, особо не досматривая, но внутри будет еще отсев. Я убрал наушники в футляр и прошел через двойную дверь. И вот я внутри. Владелец вложился. На стенах в гардеробе была видна декоративная штукатурка, подсветка сделана в мягких тонах, а не просто режущие глаза неон. Сдал пуховик в гардероб вежливой девушке, получил толстый пластиковый номерок, пригладил растрепанные волосы перед огромным зеркалом во всю стену и пошел в основной зал. На входе очередной охранник — Поводил передо мной металлоискателем, убедился, что пищит только от часов на руке и начал проверять следующего, которого не пустил. Там сразу началась ругань, но я уже вошел и тут же оглох от рева музыки. Помещение просторное, потолки высокие и нос не спирало от запаха кислого пива и пота. Пахло прилично и вентиляция еще работала, даже было прохладно. Танцпол находился в центре, барная стойка размещалась у стены. По периметру были расставлены диваны и столики, вполне приличные. Там сидела как молодежь, так и более взрослые дядьки в костюмчиках. Все хорошо, только музыка слишком громкая. Я даже не слышал, что там играют. Просто доносился этот буц-буц-буц, от которого аж екало в груди, и какая-то электроника вгрызалась в уши. Но народу нравилось. VIP-зона была на небольшом возвышении. Там была невысокая полупрозрачная перегородка, и за ней видно лица некоторых посетителей. Фото бухгалтера Сытина в деле не было. И в соцсетях он особо не примелькался, но были указаны его приметы, так что, когда окажусь там, легко его узнаю. Он должен быть. Ведь любит отдохнуть, хотя и работает много, но тут... «Давай фоточку сделаем», — прокричала девушка у стены неподалеку от меня. «Ну кто так стоит? Вот так надо». «Ну, улыбнись уже, сейчас сторис выложу». Девушка с крашенными в платиновый цвет волосами, одетая в облегающее мини-платье с блестками, фоткала на iphone держа телефон пальцами с маникюренными ноготочками. На запястье блестел тонкий браслет. Макияж у нее был яркий, как боевая раскраска. Снимала она свою подругу, а та выглядела так, будто пришла сюда по работе и уже очень устала. Одета она была в топ с открытыми плечами и темные джинсы, простые, но по фигуре. Светлые волосы были распущены. Я уставился на нее, а она заметила меня. Ее правая бровь приподнялась с удивлением, а я уже сам пошел к ней. «Привет, Наташа», — сказал я. «Привет, Вадим». Она улыбнулась, пока ее подруга хмурила брови. «А чего ты тут делаешь?» — спросили мы одновременно. Наташа засмеялась. Я сам усмехнулся. «А правда, чего она тут делает? Отдыхает? Или что-то еще?» Я встал рядом, будто ее и искал. «Пригласила подруга». Сказала Наташа, хотя я не хотела идти. Тебе звонила сегодня, кстати. Да, у меня сегодня такая история была. И тут ее взгляд скользнул в сторону VIP-зоны. Оттуда как раз вышел худощавый высокий мужик, лет 40 в очках, похожий на офисного менеджера. Он смеялся, что-то рассказывая молоденькой рыжей девушке. Вот это точно сытен. А Наташа, судя по взгляду, будто ждала его. Но она тут же отвлеклась на меня, как ни в чем не бывало. Мы продолжили говорить, но девушка краем глаза следила за Сытиным, как и я.